Глава 21. 3 июля, 1 час 20 минут, стандартное время Персидского залива. Дубай. ОАЭ. Грей провел своих людей по длинному причалу, проходившему через центр Большой морской гавани. Полная луна и сверкание городских огней превращали ночь в день, из ночного клуба, расположенного на самом берегу, доносились звуки джаза. С моря дул легкий бриз. Он слегка охлаждал жар ночи и приносил с собой запах океанской соли с привкусом дизельного топлива. У самого окончания рукотворного острова Палм-Джумейра находилась небольшая бухточка. Там, в этом уединенном месте, куда редко заглядывали люди, их должен был встретить эскорт. По левую сторону от Грея, километра на два к берегу, простирался гигантский ствол острова в виде искусственного пальмового дерева. Он сверкал в ночи огоньками гостиниц и резиденций. Проходившая посередине восьмиполосная автомагистраль делила его на две части. С берега было трудно оценить величие и размах этого сооружения. Каждая из пальмовых ветвей достигала мили в длину, на ней выстроились вдоль берега виллы и особняки. А по правую руку от него, у входа в огромную гавань, протянулся полумесяцем волнорез длиной в добрых 7 миль. На нем располагались отели, площадки для гольфа и аквапарки. В стадии проектирования находились еще два подобных дерева, одно больше другого. Самое крупное должно было в семь раз превышать по площади Палм-Джумейро. Одного из товарищей Грея тоже ошеломило это зрелище. «Думаю, размер все же имеет значение», – сказал Ковальский, пожирая взглядом огромную яхту, застывшую причала. «На корме у нее стоял вертолет, и это при том, что яхта была не самой большой из всех, что можно здесь увидеть». «Кто-то компенсирует недостаток кое-чего, ну, вы меня поняли». Сейхан поравнялась с ним. «Мы все прекрасно поняли, что ты имеешь в виду, Ковальский, поэтому никто из нас не комментирует эти твои огромные вонючие сигары, которые ты все время сосешь». Он вынул окурок изо рта и сердито уставился на нее. «На что намекаешь?» Она лишь пожала плечами. Такер наклонился и отстегнул Скай на поводок. Пес, почуяв свободу, весело затрусил вперед, хвост задран вверх, но жадно втягивает незнакомые запахи. В Дубае, этом не самом дружественном для собак городе, его все время выгуливали на поводке, но здесь в столь поздний час на просторе безлюдного причала никто не станет жаловаться и выражать свое недовольство. Проводник его шагал следом, целиком погруженный в свои мысли. Грей тоже шел за Кайном. Число пустующих якорных мест росло по мере того, как они приближались к концу причала, оставляя позади сияние и блеск роскошного города. Впереди в темных водах танцевала луна, ей уже не надо было соревноваться с отражением ослепительно сверкающих городских башен и увеселительных заведений. И Ибрис навевал все больше прохлады. Здесь, глядя в открытое море, над которым ярко мерцали звезды, слыша отдаленный крик Муэдзина, призывающего на молитву, Начинало казаться, что ты перенесся куда-то совсем в другое место в средневековье в эпоху альбабы и затерявшихся в пустыне царств. Несмотря на всю роскошь, избыточность и экстравагантность Дубая, через щелки этого города все же просачивался свет древнего мира, некий дрожащий мираж славных столетий прошлого. Уже заждались вас, давно пора! донесся откуда-то из тени якорной стоянки голос. Единственным свидетельством, что там находится человек, был горящий кончик сигары. Но ну вот человек шагнул в круг света, отбрасываемого фонарем. На нем были черные шорты-бермуды, резиновые шлёпанцы и расстёгнутая белая рубашка. Грей осмотрелся, проверяя, пришел ли этот человек один. А у Каина, похоже, таких сомнений не возникло. Он радостно бросился к незнакомцу, и тепло приветствовал его, подпрыгивая на задних лапах. «Отстань, Каин!» – предупредил пса Такер. «Да ничего, я не возражаю». Мужчина наклонился и потрепал собаку по загривку. «Напомнил о моей старой собаке по кличке Элвис. Тоже пастушья, только немецкая. А этот мальчик у вас кто?» «Каин. Бельгийская пастушья-овчарка», — ответил Такер. «Малинуа». «Угу. Белый пес, я так понимаю». «Верно, армейский. Но сейчас в отставке». «Если не секрет, в каком чине был Каин перед увольнением?» «Майор». Ковальский покосился на Такера. «Что? Майор Каин? Выходит, он старше по званию своего хозяина?» Грей знал, что ничего странного в том нет. Собаки, состоящие на военной службе, всегда превосходили по чину своего хозяина, а потому телесные наказания полностью исключались. Да Такер никогда и не обидел бы верного своего напарника. Выпрямившись, мужчина протянул Грею руку. «Джек! Джек джек Киркленд. Пирс представил ему всех остальных членов команды. Проводник их оказался высоким парнем свыше шести футов росту, волосы черные с проседью. Судя по шрамам, тянущимся по бедру, в прошлом он тоже успел повоевать. И еще его отличала какая-то мальчишеская беззаботная грация в сочетании с мужественностью. Это не применуло отметить даже Сейхан. Грей никогда еще не видел, чтобы эту девушку так привлекал мужчина. Он услышал, как она захихикала в ответ на какую-то шутку Киркланда. Ведь Сейхан прежде никогда не хихикала. Это его даже слегка оскорбило. А затем он удивился своей же реакции. Джеку понадобилось всего несколько минут, чтобы очаровать всю его команду. Или почти всю. Ковальский пожал ему руку. «Чего курим? Джек покосился на сигару в пальцах. Кубинские, или президенты?» «Ого!» Ковальский разочарованно уставился на свой окурок. «На борту призрака у меня их целая коробка», Джек мотнул головой в сторону якорного причала. «Так что не стану возражать, если у одной из них вдруг вырастут ножки, и она удерет кому-то другому» и Джек направился вниз к мосткам. Ковальский словно к месту прирос. «Этот парень начинает меня доставать!» Грей покачал головой. «Ну вот, теряю людей!» Сейхан подошла к Грею, погладила его по плечу и тихо шепнула. «Вау!» Что ж, мужчину можно было охарактеризовать и этим коротким словцом. Грей вздохнул и последовал за Джеком. Неудивительно, что Пейнтеру так и не хотелось привлекать к делу этого парня. Будь я на месте Пейнтера, я бы этого Джека и на тысячу миль к Лизе не подпустил. Еще, слава богу, что на пальце у этого парня обручальное кольцо». «Ну вот она, моя красавица», – остановившись, сказал Джек. «Моя новая гордость и радость. Призрак». Грей ничего не видел, кроме темной воды. И тогда Джек вдруг спрыгнул с причала вниз, как всем показалось, в воду. Но приземлился он на твердой поверхности. Только тут Грейс мог в полной мере оценить судно, которое слегка покачивалось под весом Киркленда. Даже сейчас на фоне темной воды разглядеть его было практически невозможно. Основная часть корпуса этого подводного судна находилась ниже уровня воды. Над ее поверхностью возвышался лишь люк конической формы, напоминающий башню и части верхней палубы. Контуры судна было трудно различить по одной причине. Сооружение это полностью сливалось с водой, потому как было сделано похоже из стекла. Джек потопал ногой по прозрачной поверхности. «Корпус сделан из нового боросиликатного полимера, прочного, как сталь, одновременно обладающего низким индексом рефракции. Просто идеально для подводных наблюдений. Причем, чем глубже ты погружаешься, тем прочнее становится это стекло, ну, да, определенных пределов, разумеется. И сегодня лично я не собираюсь испытывать этот предел». «Теперь понимаю, почему ее назвали призраком», — сказала Сейхан. «Это моя новая любовь, оснащена всеми прибамбасами, о которых только может мечтать мужчина», с гордостью произнес Джек. «Гидролокатор последней модели, оборудование для связи, цифровая система управления, джойстик вместо штурвала, электронный контроль плавучести, подача сжатого воздуха. Но что меня особенно заводит, так это ее сексуальные изгибы». Сконструировал ее по образу и подобию старые мини-субмарины модели X1. Изящная, быстрая, соблазнительная. Услышав это сравнение, Ковальский хмыкнул. «Может, тебя оставить с ней наедине?» «А ты все еще хочешь мою сигару?» — тут же нашёлся Джек. Ковальский опустил голову. «Прости, неправ. Неприлично оскорблять девушку при ее парне. Она сексуальна. Да, очень даже сексуальна». «Ну вот, другое дело», — оживился Джек и заулыбался во весь рот. «Добро пожаловать на борт. Сейчас всех разместим». «Конечно, стремно близко подходить к утопии, но опять же, кто не рискует, тот не пьёт шампанского, верно?» Игнорируя все эти шутки, Грей мрачно всматривался в горизонт. Ему было не до шуток. Он знал, чувствовал, что Аманде сейчас приходится совсем не сладко. Один час, 30 минут. Следующая схватка пронзила болью все ее тело. Аманда рыдала, слёзы градом катились по раскрасневшемуся лицу. От пота сорочка липла к телу. Страшную боль они пытались притупить эпидуральной анестезией, но снять ее целиком не получалось. «Расширилась на 8 сантиметров», – сказала Петра. Голова ее находилась между ног роженицы. «Все по расписанию». Доктор Блейк стоял немного сбоку, проверял по монитору силу схваток. «Вот это было хорошее, но я бы вколол ей еще немного пита». На врачебном сленге слово пита означало «питоцин» – средство для усиления схваток. Он ввел ей препарат внутривенно, затем всмотрелся в лицо Аманды, взял ее за руку, примотанную винтами кровати, тихонько сжал пальцы. Хотите еще ледяных чипсов? Слепая ярость пронзила все ее существо. Она впилась ногтями в нежную плоть его запястья. Да пошел ты к чертовой матери! Прежде она никогда не ругалась, но теперь даже испытала какое-то удовольствие. Грязный ублюдок. И все же я принесу вам ледяных чипсов, невозмутимо заметил Блейк. Нежно, но твердо высвободил свою руку, потом похлопал ее по ладони. «Все идет хорошо, вы держитесь молодцом!» Другие сотрудники работали чуть в стороне, следили за показаниями приборов, меняли испачканное роженицей белье, подвозили какое-то новое оборудование. Две медсестры готовили прозрачный инкубатор с подогревом, в который планировалось поместить новорожденного. Вернулся Блейк, в руках у него был бумажный стаканчик с крошечным льдом. Он поднес его к губам Аманды, но та резко отвернулась, не желая уступать ему даже в такой малости. И страшно хотела, чтобы ее тело тоже сопротивлялось. «Я не отдам им моего ребенка». Однако природу, подпитываемую к тому же сильнодействующими средствами, остановить было невозможно. Через несколько минут все ее тело изогнулось, напряглось в схватках, и она уже была не в силах сдержать этот рвущийся изнутри поток, сравнимый разве что с безжалостным приливом лишь зажмурилась крепко-крепко, понимая, что сейчас случится. «Нет, пожалуйста, нет». Но мольба ее так и осталась никем не услышанной. Пришла еще одна схватка, казалось, все тело рвется на куски. Она громко вскрикнула. Скорее, не от боли, а от отчаяния, понимая, что проигрывает эту битву. Тушься, крикнул Блейк, Показалось, что голос его доносится откуда-то издалека. Аманда снова пыталась бороться, но тело уже не принадлежало ей, превратилось в бездумную примитивную машину, изобретенную в ходе эволюции, где главной целью всегда было выживание. Желала она того или нет, но плоть подталкивала ее к осуществлению одной функции – произвести дитя на свет, передать свои гены будущим поколениям. И ей ничего не оставалось, как подчиниться инстинкту. Мышцы живота сократились в сильнейшей схватке – Каня рвались, потекла кровь, боль стала целью и смыслом. «Ребенок, и головка показалась!» – звенящим от возбуждения голосом воскликнула Петра. И Аманда, сдавшаяся под натиском неизбежного, ведомая чисто материнским инстинктом, отчаянно и громко выкрикнула миру. «Кто-нибудь, спасите моего ребенка!» Один час сорок минуты. Сидя в призраке, Грейс легка развернул кресло и стал смотреть через изогнутый стеклянный корпус батискафа. В круге света, отбрасываемого прожекторами, темные воды посветлели, а само судно продолжило отплывать от палм Джумейры. Песчаное дно находилось всего в нескольких футах прямо у него под ногами, и ощущение этой близости действовало на нервы. Сферической формы прозрачная оболочка из боросиликатного полимера позволяла видеть все вокруг. «Все равно, что плавать в воздушном пузыре», – подумал он, и был недалек от истины. Призрак походил на осуженный к концу стеклянный цилиндр, стянутый с бруей аккумуляторной силовой установки, обеспечивающей движение. Все вспомогательные электрические, механические и инженерные системы образовывали нечто вроде наружного скелета вокруг жилых отсеков. Любопытные обитатели подводного царства, привлеченные светом, подплывали, пялились выпученными глазами на это чудо-технике, затем уплывали обратно в темноту. Оставалось лишь воображать, что они видели. Судно напоминало пирсу неоновых рыбок Тетра, которых он разводил в детстве. Грей мог часами лежать на кровати, глядя, как эти крохотные рыбки стрелами носятся внутри аквариума. Они славились своими светящимися голубыми и красными полосками, но его больше интересовала их удивительная прозрачная кожа. Ведь сквозь нее можно было видеть хребет, тончайшие ребрышки и даже крохотные пульсирующие комочки сердец. На секунду ему показалось, что он сидит здесь голый и беспомощный, выставленный на показ в гигантском прозрачном аквариуме. Однако следовало признать, от представшей перед ним панорамы захватывало дух. Только на одного пассажира она не производила впечатления. «Хрень какая-то!» – проворчал Ковальский. Гигант сидел в кресле напротив, прижав одну ладонь к стеклу, упираясь другой в потолок и смотрел себе между ног. «Сколько это еще продлится? Что если закончится воздух?» Грей понимал, что места здесь действительно маловато, особенно когда появляется такой пассажир, как Ковальский. Джек управлял судом, занимая единственное кресло в носовой его части. Четыре оставшихся сиденья оставляли слишком мало пространства для маневра, даже Кайну пришлось примоститься на коленях у такера. И он любовался видами за стеклом, подняв уши и дрожа всем телом. Сэхан, сидевшая за спиной у Ковальски, утешительным жестом похлопала его по плечу. «Успокойся, воздуха здесь достаточно!» Потом погладила его по спине. «Лично меня волнует другое. Что, если вдруг случится протечка?» Ковальский резко развернулся в кресле и стал испуганно оглядывать корпус кабины. Грей окинул девушку укоризненным взглядом. «Только этого им сейчас не хватало. Паники на борту». «Ну, долго еще?» – простанал Ковальский. Джек, не оборачиваясь, ответил. «Нам придется пересечь весь мир, чтобы достичь цели назначения». Он надавил на какую-то кнопку устройства с большим экраном. Над приборами управления на фоне застекленного корпуса возникло изображение. То была карта земного шара, сотни крошечных островков, образующих силуэты семи континентов. И тотчас Грей узнал еще один из проектов Дубая. Назывался он «Мир». 300 маленьких островков вдоль побережья, каждый был выставлен на продажу для частных покупателей. Но проект оказался под угрозой из-за эрозии песчаного дна, что грозило немалыми финансовыми потерями и проблемами для его создателей. Часть островов так и остались нераскупленными, другие уже успело поглотить море. На карте их продвижение отмечала мигающая красная точка. Субмарина пробиралась по протокам и проливам среди этого рукотворного архипелага. За стеклом тянулись темные очертания одного из островов. Они обогнули его и, видно, спугнули ската. Огромная плоская рыбина вылетела из песка и стала уходить в сторону, в темноту, подальше от света. Затем стали появляться и другие обитатели, их становилось все больше по мере того, как они продвигались над отмелями вокруг крохотных островков. Крабы-отшельники так и рассыпались в разные стороны при их приближении, плавно покачивались и словно махали им вслед розовые анимоны и зеленые водоросли. Вот одинокая баракуда торпедой пронеслась мимо, и целые стайки мелких рыбешек кружили, отсвечивая серебром и десятками других самых разнообразных ослепительных оттенков. Внезапно Такер чертыхнулся, а Кайн залаял. Грей обернулся и увидел, как из темноты на них стремительно надвигается целая стая акул. За необычную форму головы они заслужили название «Рыба-молот». Страшные создания пронеслись прямо у них над головами, потом все же дружно развернулись и ушли куда-то в сторону. Настоящей угрозы не было, но то было напоминание об опасностях, поджидающих их впереди. И вот еще через несколько минут они оставили мир позади. Их манили более глубокие воды. Призрак вплыл в темноту по мере отдаления от прибрежного шельфа, погружаясь все ниже. И водянистый отблеск луны, что виднелся над головами, исчез. Теперь источником света служили только прожекторы батискафа. Но и этому скоро настал конец. «Семнеет», — заметил Джек. «Очки найдете под сиденьями». Не успел Грей найти их, как свет в кабине выключился. Кругом сплошная чернота. Ковальский ахнул. Горели лишь крохотные огоньки на панели управления, да и то их свет как-то потускнел. Пальцы Грея нащупали резинку, с помощью которой крепился на голове прибор ночного видения, и вытащил его из-под сиденья. Натянул на голову, приладил, и мир вокруг призрака вернулся, освещаемый теперь мощными светодиодами с ультракрасным излучением, что располагались в носовой части. Очки были способны воспринимать именно этот цветовой спектр, вот только подводный мир утратил свою яркость, стал безлико серым. «Не хочу приближаться к утопии с включенными фарами», — пояснил Джек. «Даже при большом погружении нас могут заметить. К счастью, никакой совет нам и не нужен. Я включил эту систему в набор оборудования для ночных дайверов. И опять же, польза. Такое вторжение в глубоководный мир меньше пугает его обитателей». «Или когда надо подкрадываться тайком, как сейчас». «Согласно плану, они должны были поднырнуть под сеть безопасности, натянутую вокруг всего острова». Система радаров на поверхности обеспечивала защиту от пиратских лодок, таких как в Сомали, они не могли подобраться к берегам утопии незамеченными. Кроме того, вооруженная охрана наблюдала за причалами и береговой линией, а целый флот из реактивных катеров патрулировал воды вокруг острова. Пейнтер с Джеком вместе прорабатывали способ проникновения на остров, у них было несколько вариантов, но сперва надо было еще подобраться к нему. Призрак плыл еще минут 15, довольно быстро и почти бесшумно. Джек жал на педали и джойстик и, ловко маневрируя, проводил свое детище между рифами и полосками чистого песка. Находившийся в 10 милях от берега остров Утопия был возведен в том месте, где глубина достигала 80 метров. То было инженерное чудо, первый искусственный остров, построенный на такой глубине. На дисплее было видно, какой путь они проделали от берега, причем проецировалась картинка с высоты птичьего полета. Вот в верхней части экрана показался кончик одного из островков звезды. По мере приближения подводного судна он медленно расширялся. Теперь они видели уже почти весь остров с его уникальными очертаниями. Но поражали не только очертания. По мере приближения к одному из кончиков звезды из темноты вдруг стал выплывать массивный бетонный пилон 20 ярдов в ширину. Впереди выселся целый лес таких башен. То был один из основных секретов уникальной конструкции утопии, ибо это был не столько остров, сколько огромная фиксированная платформа с насыпанной поверх нее землей. Грей читал историю создания утопии. Ничего нового или сверхъестественного в его конструировании не было. Инженеры опирались на технологии, разработанные в ходе создания нефтедобывающей платформы Ирландия у побережья Ньюфаундленда в 1997 году. Те же инженеры и та же компания были наняты объединенными Арабскими Эмиратами в качестве консультантов. Во многих отношениях построить утопию было даже проще. Платформа Ирландия возводилась в более глубоководном месте, к тому же должна была выстоять в штормовую погоду, что в тех краях не редкость. Особенно опасны были зимние штормы в Атлантике и дрейфующие айсберги. Здесь же вода была куда более спокойнее и окружающая среда представляла меньше угроз. Кроме того, и место для постройки утопии выбрали более выгодное, благодаря природному подводному рельефу. Осыпавшиеся породы подводной гряды укрепили, прорехи в них заложили булыжниками и спрессованным песком и создали таким образом защитный волнорез в виде полумесяца шириной в 4 мили. Остров оказался под его защитой, и строительство его неспешно продвигалось. Подобно Ирландии и другим нефтяным платформам, остров являл собой структуру, созданную на базе принципа притяжения. Чем больше давил вес сверху, тем более стабильной и безопасной оказывалась конструкция. В то время как Ирландия была выше, утопия была шире и равнялась примерно 20 таким платформам, только сбитым между собой и образующим основание в форме морской звезды. Поверх этого массивного основания, верхняя часть которого находилась на глубине 5 метров, были применены те же инженерные технологии, что и при строительстве Палм-Джумейры. На него укладывались огромные булыжники, затем все заливалось цементом, покрывалось песком и спрессовывалось до состояния сплошной и невероятно прочной массы. И вот через 5 лет из моря поднялся новый остров. «А теперь самое сложное», — сказал Джек и он повел призрак через шервудский лес огромных бетонных пилонов с железной арматурой внутри, которые и поддерживали остров. Колонны эти вырастали из дна, были укреплены там булыжниками и целыми горами балласта. Киркланд сбавил скорость, и их судно практически ползло. Грей извернулся в кресле, поднял голову и посмотрел вверх сквозь прозрачную крышу. В отдалении он уже различал дно платформы основания. Пирс представил, какой сокрушительный вес давит на нее сверху. Все эти небоскребы, башни, прочие строения. Ковальский тихо застонал. На этот раз Сейхан не стал одразнить его. Внезапно субмарина дрогнула и накренилась. Джек выругался, защелкал кнопками управления и выровнял судно. «Прошу прощения», – сказал он, – «здесь очень коварные подводные течения. Дело в том, что одним из дополнительных источников энергии на острове служит целая серия турбин, преобразующих силу приливов и отливов, а также океанских течений. Вот мы и попали в один такой поток и будем маневрировать, пробираться, словно через колючий кустарник». Болтанка продолжалась еще минут пять. Остров в форме звезды был шириной в две мили, им предстояло проплыть под его основанием расстояние в четыре раза меньше. Однако путешествие заставило бойцов понервничать. «Гидролокатор говорит, мы уже у цели», и Джек указал куда-то вперед. Все дружно посмотрели в этом направлении. Впереди в тьме сияла крохотная звездочка. Джек направился прямо к ней, искусно обойдя по пути одну из колонн. По мере приближения звезда увеличивалась и становилась все ярче, а потом вдруг превратилась в проход в основании платформы. Такие проходы предусматривались проектом и служили точками снижения давления. В свою очередь, архитекторы-планировщики надводной части острова превратили эту конструктивную особенность в эффектную часть дизайна. «Выключаю инфракрасные светодиоды», – предупредил Джек. «Можете снять очки. Света теперь хватит, чтобы как следует разглядеть все вокруг». Грей снял очки ночного видения. Черно-белый мир волшебным образом расцветился всеми оттенками аквамарина. Над головой затанцевало слегка дрожащее озерцо света. Субмарина Джека зависла на одном месте. Затем он сбросил балласт, чтобы повысить плавучесть, и призрак начал неспешно подниматься вверх прямо к звездообразному проходу в основании платформы этого шестиметрового в толщину сооружения из бетона и стали. По мере приближения к поверхности, стены раздвигались и постепенно превращались в песчаные отмели и пляжи. Призрак перестал подниматься и направился к песчаной отмели, которая находилась прямо под ногами у Грея всего в нескольких футах. Джек не сводил глаз с маленького монитора на приборной доске. Заглянув ему через плечо, Грей увидел перевернутое изображение мира, поскольку Джек использовал цифровой перископ. «Похоже, чисто», — заметил капитан судна. Еле слышное молчание моторов стихло, а затем через несколько секунд субмарина мягко ткнулась носом в песок. «Дальше никак не смогу», — сказал Джек. «Крышка люка и так выступает из воды на пару дюймов. Вы доберетесь до берега без проблем. Ну, разве что ботинки немного промокнут». Он несколько преуменьшил проблему. Достигнув твердой земли, Грей обнаружил, что промок до колен. С эйхом то же самое. Такер выходил из субмарины последним, ему помогал Ковальски. Вместе они осторожно извлекли Кайны. И вот вся команда Грея собралась в ложбине под пальмами, высаженная возле пруда с темной водой. Трудно было поверить, что всего несколько минут тому назад они скрывались под этой гладкой поверхностью и прошли через весь этот ад, состоявший из лабиринта пилонов, огромных камней и балласта. Какой контраст с чудесным надводным миром. Подошел Ковальский, оглядел пруд, осмотрелся по сторонам и на лице его отразилось почти что благоговенье. Впереди простирались пологие холмы, покрытые аккуратно подстриженным газоном, однообразие сглаживали высокие пальмы. Дальше за парком выселись башни и шпили зданий, сооружения из сверкающего стекла и стали. Часть зданий была погружена во тьму. Другие, окруженные кранами, находились в стадии строительства. А третьи, блистая огнями, гордо тянулись к небу. У окна освещены, внутри горят лампы. Здесь все говорило о том, что они обитаемы, и там внутри идет своя жизнь. Поблизости находился еще один парк. Пологие склоны перемежались с ровными зелеными лужайками. Повсюду расставлены разноцветные флажки с номерами. «Смотри-ка, мы пристали прямо к чертовому полю для гольфа», заметил Ковальский и покачал головой. «Мы готовы поделиться с арабами чем угодно, лишь бы те платили денежки». «Что верно, то верно». Грей вернулся к пруду, который исполнял на острове несколько функций. Служил элементом пейзажа, водным препятствием при игре в гольф и дизайнерским украшением. Джек остался на борту призрака. Высунувшись из люка по пояс, он указал куда-то в центр пруда. «Буду дожидаться вас здесь под водой, наблюдать за вашими действиями с помощью перископа. Если не сможете вернуться сюда, подайте сигнал, устройство у вас есть, так что я вас найду. Отправляйтесь». «Спасибо». Грей похлопал по карману, давая понять, что сигнальное устройство у него. Джек задержался, не спешил спускаться вниз. На лице отразилось смущение, точно он хотел что-то спросить, но не осмеливался. «В чем дело?» – спросил Грей. Джек вздохнул. «Может, это и не к месту, но как там Лиза поживает?» Грей уже говорил с поинтером перед отплытием из Дубая и знал, в какую ситуацию попали Лиза и Кэт. Он и сам страшно за них беспокоился, но ведь Джек спрашивал не об этом. По глазам было видно. Она счастлива. И Грей постарался со всей прямотой ответить на заданный Джеком вопрос о том, как поживает Лиза. Ведь порой можно и соврать». Вернее, не договорить. О, просто замечательно!